Причем не из последних. Например, мой старший товарищ Трувор. Трувор-жнец, как позже представил его распорядитель. Пары составлялись по уму. Сначала бился молодняк, потом метры. Лучшим из молодых предоставлялась возможность попробовать силы с мастерами. Меня сходу причислили к мастерам. Во какой я стал авторитетный! Поглядеть на палочные бои пришел даже Свардхевде. Медвежонок с трудом стоял на ногах, но упустить такую развлекуху не мог. Стюрмир помог ему взобраться, вернее, просто усадил на сонную пожилую лошадку, и с полутораметровой высоты седла Свартхерди мог увидеть все, что хотел. То есть меня и моего противника, длинного жилистого Дана из команды самого Рагнара Ладброка. Самоуверенный Дан вышел на бой без всякой защиты. Даже шлема и перчаток не надел. Дан первым делом меня оскорбил, обозвав недомерком. Затем сообщил, что видел мой бой с Торсоном и пришел к выводу, что только необоснованные симпатии богов дали мне возможность остаться в живых. Засим поведал, что таких, как я, он глотает по утрам, как темпераментный француз устриц. Про устриц это мое, сам Дан выразился намного неприличнее. Высказавшись, мой противник решил перейти от слов к делу и принялся тыкать в меня палкой. На втором тычке я палку перехватил и скользящим батманом прошелся по дановым пальцам. В отличие от меня, красноречивый скандинав бился без перчаток, так что контакт с деревяхой восторга у него не вызвал. Еще меньше ему понравился тычок в стопу, Тут он даже издал звука, не подобающий войну. А я перехватил свой шест, аки копье, легко парировал очередную атаку и на обводе влепил Дану в живот, а затем точно в лоб. На этом, собственно, все и закончилось. Моего противника унесли, я принял заслуженные поздравления и на некоторое время превратился в зрителя. Наблюдать за боями на палках было не очень интересно. Особого искусства никто не проявлял. Дуб басили друг друга, практически не защищаясь. Мой второй противник был ирландцем из команды «Рыжего лиса». Техника у него была довольно интересная, чем-то похожая на капуэйру. Очень низкие стойки, атака с упора на руку. На которой наш поединок и закончился. Акробатика хороша в кино. На практике добрый удар коленом в промежность намного эффективнее, чем удар пяткой в прыжке с разворотом. Третий поединщик был мне незнаком, но от первых двух отличался только умением держать удар. Мне понадобилось раз десять треснуть его по голове, прежде чем этот боец поплыл. Но даже в состоянии гроги он все равно не падал, и более того, выбить у него палку мне тоже не удалось. По-настоящему его бить в таком состоянии было нечестно, поэтому я упер свой шест в горло противника и поглядел на разместившихся в первом ряду его братьев по оружию. Меня поняли правильно. Двое дюжих викингов выскочили в круг, подхватили своего приятеля и уволокли. Я решил взять тайм-аут. Три боя за каких-то полчаса — это утомительно. Надо поберечь силы. Похоже, у меня неплохие шансы выйти в чемпионы». Пока другие проверяли друг друга на прочность черепушек, Свардхевде предложил поглядеть, как метают копья. Вот это было уже интереснее. Надо отметить, что копья у викингов весьма разнообразные. Помимо классического, универсального, длиной от полутора до двух метров, не очень увесистого и потому годного и для боя, и для броска, имелись и специфические разновидности. Например, так называемое рубящее копье», отдаленно напоминающее японскую ногинату, только намного тяжелее. Чтобы орудовать им, надо было обладать недюжинной мускулатурой. Рубящим копьем было неплохо обороняться от группы, хотя в ближнем бою, скажем, на палубе, толку от него было немного. Иногда их делали с крылышками, которые работали как ограничители погружения. Иногда добавляли маленький топорик. В ближнем бою использовались и копья с наконечниками колющего типа, эткий вариант пики. В бою я предпочел бы именно такое, очень эффективно, когда противник в кольчуге. Однако в соревнованиях по точности и дальности броска подобное оружие не использовали. Здесь работали в основном с копьями конкретной швырковой специализации. Особенно популярны были хафлаки – легкие метательные копья, которые бросали с петли, то есть с использованием шнура. На дистанции 50 метров такой снаряд пробивал среднестатистический щит. Отдельно состязались в метании копий на поводке, то есть с привязанной к концу веревкой. При известном навыке такие копья после броска возвращались к хозяину, но летали хуже, чем хафлаки. Бросали и обычные копья, главным образом именные, то есть не расходный материал, а настоящие шедевры боевого искусства с дорогой отделкой и чудесной работой наконечниками. Я называю их именными, потому что к такому оружию здесь относятся как к живому существу. и у них, как у моего меча вдоводела, обязательно имеются имена. Очень популярно имя «Гунгнир». Напомню, что так называлось копье Одина. В изобилии всевозможные змеи, вроде змеи мертвецов змеи щитов и змеи вражьи крови. Встречаются драконы, плети, рога и прочее. Такие красавцы переходят из поколения в поколение, Разве что древка от неизменного ясеня могут поменять на новое. Метание копий — это конек викингов. Стрелки из лука, они, прямо скажем, средние. А вот этот вариант дистанционного боя освоили в совершенстве. Мне о таком уровне не стоило даже мечтать. Да и ловить копья не умели ничуть не хуже, чем метать. Вставали друг напротив друга метрах в пятнадцати и перебрасывались. Причем по-взрослому, боевыми. Весьма полезный навык, когда два дракара идут на сближение с целью произвести передел имущества. За мной заявился Бежан, принёк из Ладоги, взятый Хрёриком в Хирт на испытательный срок, без доли в добыче, когда нам не хватало грибцов. «Ульф, там тебя драться зовут!» Я припустил бегом, еще подумают, что я струсил. На этот раз мне попался противник поинтереснее. Несмотря на мороз, этот боец был гол до пояса и отменно мускулист. Впрочем, удивил он меня накачанным торсом. Здесь практически все здоровяки. Я реально заценил то, как он двигался. Пластика просто замечательная. Прям-таки тигр на охоте. Не исключено, что в этом поединке мне придется повозиться малость подольше, чем в предыдущих. Кто он таков, я понятия не имел. На голове у моего соперника наличествовал очковый шлем, а желтая борода — в этом этносе не является отличительным признаком. Спросить, с кем придется драться, я просто не успел. Сразу, так сказать, с корабля на бал. Вернее, наоборот. Ну да ладно. Кто бы он ни был, я его сделаю. И не просто сделаю, а устрою настоящее шоу. Или я не мастер спорта России по фехтованию еще с тинейджерских лет. Полуголый здоровяк шагнул ко мне. Я обратил внимание, что его бледнокожий торс практически чист. Не в плане гигиены или отсутствия волосяного покрова, с этим у атлета все было типично, а в смысле отсутствие неизбежных для воина отметин, шрамов, рубцов и прочего. Может, какой-нибудь местный бонд решил хлебнуть адреналинчику? Нет, вряд ли, слишком хорошо двигается. Ладно, разберемся. Сначала аккуратно прощупаем, оценив возможности и навыки, а затем устроим шоу. «Викинги любят эффектные бои, поэтому торопиться не будем. Покажем всем, на что способен настоящий мастер». Я тоже шагнул навстречу противнику, готовясь пробным финтом проверить. Проверил. Окончательно и бесповоротно. Я еще только поднимал свою деревянную снасть, когда мой противник без малейшей подготовки прыгнул на меня. На рефлексе я выбросил палку ему навстречу, почувствовал, что попал — И тут, где-то в районе затылка, вспыхнуло черное солнце, и я выпал из реальности. Очухался уже на земле, на заботливо подстеленном одеяле. Вокруг друзья, лица у всех озабоченные. «Что это было?» — прохрипел я. Язык ворочался с трудом. Меня малость подташнивала. Бьорн Рагнерсон Железнобокий!» «Вот так, дорогие мои!» Никогда не следует пренебрежительно относиться к незнакомому противнику. Есть риск нарваться на Бьорна Рагнарсона.